Глава 5 Зеер. Сумасшедший день? Нет, сумасшедшая неделя. Когда мы начали разбираться с тем, что происходит в Академии, на нас с Марчем тут же вывалился ворох самых разных проблем. И главное, похоже, что только нам это и надо. Нет, понятно, что Гошу это всё не интересно. Он артефактор и иногда выполняет функции вербовщика. Но только среди своих. Рунологов и прочую братью в Орден вербуют обычно уэлчи за что ей хорошо приплачивают. Не деньгами, разумеется, а услугами и дорогими артефактами. Она, конечно, знает каждого промышленника и артефактора столицы, но есть такие, которые делаем только мы. Вообще, предполагалось, когда Гоша направляли в Академию, что он будет здесь преподавать, вербовать и присматривать за хозяйством, так сказать. Но это же надо было думать, кого отправлять. Не то чтобы он совсем чокнутый ученый, но он очень сосредоточен на своей профессии и своих учениках, и ни до чего другого ему просто дела нет. Вот если бы похитили его любимую и самую талантливую ученицу, тогда да, он бы пошевелился. А так он и не заметил ничего. Могла бы заметить Мали, но она ни к руководству Академии, ни к Ордену отношения не имеет. Работает скромным старшим целителем, да и все и не попросили ее с той должности только потому, что здесь вроде как учебное заведение, и адаптом Ельбы местному целителю быть не обязательно. Но ее не принимают за свою, не сплетничают при ней, стараются вообще с ней не общаться. Это я точно знаю. Все было бы проще, если бы она приняла посвящение. Но у нее к Ельбе свои счеты. А теперь нам с Марчем разгребать то, что наворотили другие. И еще с неизвестным результатом потому что к нам едет королевский ревизор. Даже целая комиссия, чтобы проверить деятельность Академии, наказать старого ректора и назначить нового. И что самое интересное, никого это не волнует, кроме нас. А мы сами еще пока не до конца понимаем, что к чему. Хорошо, хоть появился человек, который может заняться расследованием пропажи девушек. Понятно, что НАТО не понимает специфики нашего мира, но она, по крайней мере, этому училась. А мы-то с Марчем, и тем более с Гошем, нет. Ну и какие из нас следователи? Я боевик, Гош научный работник. Марч — бюрократ-управленец в сфере королевской безопасности и по совместительству жрец Ании. Но одно это звание, пусть и высокое, не дает необходимых умений и навыков для расследования столь серьезных преступлений. На меня Марч свалил вопросы безопасности Академии. Да-да, помню, что обещал подумать насчет рунной сети охраны периметра. Но руки все не доходят, а ведь наработки есть. Но пока разобрался с охраной, пока пинками заставил их тренироваться, пока нашел троих новых сотрудников, взамен не пожелавших расставаться со своими пивными брюхами и уволившихся. Но теперь вопрос назрел. Пока друг погребен под горой бумаг и прочих документов, это его стихия. Мне стоит подумать над тем, как бы нас всех обезопасить. И желательно, чтобы никто об этом не знал. Дело настолько плохо, что мне Марч приказал не сообщать руны доступа никому, кроме него, даже Гошу. То есть только мы вдвоем будем следить за ситуацией в Академии. Интересно, вот когда мне есть и спать? Нет, я понимаю, работа. Но я ведь вроде живой человек, а не голем или автоматон. Мне ведь и отдыхать когда-то нужно. Кстати, об этом. Я с некоторым недоумением оглянулся, потому что я вроде бы шёл из корпуса рунологии домой, но как-то ноги меня сами принесли к общежитию контрактников. Точнее, контрактниц. Я уже было решил пройти мимо, когда всего лишь в полусотни метров от меня практически пробежала НАТО. Но скрыться в общежитии она не успела, потому что её за локоть схватил Лерс. Во мне поднялась волна негодования, захотелось сломать наглецу руку. Причем, судя по выражению лица девушки, не только мне. Она ему что-то резкое сказала и вырвала руку. Но я сам не заметил, как оказался рядом и потребовал отпустить свою студентку. Наверное, я к семье Лерса предвзят. Но почему отпрыски этой благородной фамилии всегда такие... М -м, неприятные люди. парню удалось спроводить быстро. Он, слава Ани, особенно не настаивал. Но взгляд на Нату бросил многообещающий. Надо её предупредить. Или не предупреждать, а лучше самому за ней приглядеть. Но откуда у меня время? Я же не могу присматривать за ней постоянно. В итоге, вместо того, чтобы спокойно поработать над Рунной сетью, я пригласил Нату к себе домой. Тоже поработать над расследованием, конечно. Для чего же ещё? С этими всеми делами и волнениями абсолютно стёрся шок от того, что она скиталится. Когда я это услышал, даже непосредственно от неё всё-таки сначала не поверил. Но эмпата сложно обмануть, хотя и возможно. Да и всё говорит в пользу этой версии. Всё. Но всё равно верится с очень большим трудом. Добрели до моего коттеджа мы уже под дождём. Пусть не проливным, но неприятным. Хорошо, что у меня был зонт. А то Ната им, похоже, не озаботилась. Спросила только, почему я прикрываюсь зонтом, а не щитом. Странное у неё представление о магии. Она хоть понимает, сколько всего для этого надо рассчитать. В данном случае проще использовать обычные средства. «Чай, и кофе?» — спросил я, предлагая присесть перед камином. Тут же активировал руну растопки, и дрова, что уже лежали с утра, весело затрещали. Да, можно было ручками затопить, но тут все давно рассчитано, и нет необходимости прикладывать усилия, кроме небольшого импульса магии. «Кофе, спасибо!» Пока гуляли, успела промёрзнуть еще и этот дождь, Ната поёжилась, но мокрую куртку всё же сняла. «Может, хотите чего-то поесть? У меня есть». Я открыл холодный шкаф, последнее слово артефакторики. Очень полезная штука, особенно для холостяка, у которого нет времени ходить по лавкам и готовить. У меня есть мясной пирог, и я с сомнением посмотрел на сиротливый кусок рыбы и решил, что предлагать его, пожалуй, не буду, поскольку даже не помню, когда и откуда он у меня взялся. «Есть подозрение, что лежит он здесь уже неделю или две». «Да, в общем-то, всё». Я виновата развёл руками и посмотрел на замёрзшую девушку. «Садитесь поближе к огню и куртку повесьте, чтобы она высохла. Я же знаю, что в вашем общежитии её не высушить. Может, вы мне покажете руну обогрева? Я вам могу показать только формулы и как напитать руну, но советую потерпеть ещё неделю-две». «Завтра у нас начнутся практические занятия с простейшими построениями, и вы сможете хотя бы немного потренироваться». «Но от формул я всё же не откажусь», — улыбнулась она. «Хорошо», — согласился я, хотя это противоречило всем инструкциям. «Если вы пообещаете не применять руну до того, как мы потренируемся в классе». «Пообещаю. Я всё равно пока не понимаю, как это должно выглядеть на практике», — пожала плечами она. вот угощайтесь Я поставил на низкий столик перед ней поднос с кофе, пирогом и печеньем. слова они что меня хоть что-то из еды было. А то нехорошо бы вышло. Девушка пришла ко мне домой, а её даже угостить нечем. И пусть пришла она по делу, но какая разница? Перед камином Ната начала отогреваться, немного расслабилась и с аппетитом вгрызлась в угощение. А мне полезли в голову совершенно несвоевременные мысли. Камин, полутьма. «Дрожащая, правда, от холода. Девушка на диване рядом. Тянет на какую-то романтику. Настолько, что пришлось активировать руну включения верхнего света. Я подумал, что так будет удобней». «Да, спасибо», — ответила она, зажмурившись от яркой лампы. Кажется, она была вовсе не рада изменившейся атмосфере. Ну, мне так показалось. Хотя это может быть и игрой моего не на шутку разыгравшегося воображения». Предлагаю перенести какие-то документы сюда, а то в кабинете довольно холодно. И как вы живёте без отопления? В богатых домах оно обычно есть, пожал плечами я, радуясь, что она перевела тему. Но нам, бедным магистрам, не положено. Хорошо хоть камин есть, а то пришлось бы магией обходиться. Но для вас же это не проблема. Это как сказать, мы много магии тратим на практических занятиях со студентами. «А ветеранологи и прочие артефакторы, как правило, не имеют большого резерва». «Плюс у вас ещё дополнительные обязанности», — покивала она. «О чём вы?» «Ну, вы же тренируетесь с охраной академии, я видела». «Видели?» «Что вы делали около храма Грона?» «Где?» «Но храм Грона находится под ареной для тренировок». «А...» — растерялась она. «Я не знала». «Так всё же. Ничего не делала». «Точнее, магистр Кань решила сводить нас на показательные выступления боевиков». «М -м, «Странно». «Зачем ей это понадобилось?» — нахмурился я. «Я, честно говоря, тоже не поняла. Она назначила нам занятия прямо там, на трибуне. А поскольку я пришла немного раньше, то видела окончание ваших тренировок. Это впечатляет?» «Не так уж. Охрана у нас откровенна. А я не про охрану. С ней так всё понятно», — хмыкнула она. Это она искренне впечатлена или флиртует? Хотя о чём я? Конечно, она впечатлена. Ведь боевую руническую магию она раньше не видела. И тот раз в роще демонов не в счёт. Там она практически сразу отключилась. Хотя, может, всё-таки флиртует? Ну а что, я же использовал на ней артефакт, и пусть он сработал явно неправильно, но всё же какое-то воздействие оказал. Кстати, интересно, почему не получилось? Из-за её иномерности? Или у неё какая-то врождённая защита? Как бы это выяснить? Не спросить же? Во-первых, она сама не знает. А во-вторых, явно не обрадуется, что на ней использовали запрещенный ментальный артефакт. Но ведь интересно же. А может, Гош просто что-то напутал? Хотя нет, это маловероятно. «Что?» Голос девушки вывел меня из задумчивости. Всё это время я, оказывается, смотрел прямо на неё. «Нет, ничего». «Просто задумался о работе», — ответил я, постаравшись не показать своего смущения. «Как там, ревизор? Готовы?» «А вы-то сами как думаете?» — хмыкнул я. «Вы ведь сюда только приехали перед началом учебного года, верно?» «Так же, как и Рен Марч». «Он даже позже. ну да. Тогда я не понимаю, почему это всё на вас свалили. Потому что магическое образование, хоть и считается светским, но всё же ему покровительствует Аня» а мы — члены Ордена Ании, кому как не нам всё это разгребать. «Ну, тогда будет логично, если вы будете не только разгребать и отвечать, но и руководить. Нас слишком мало, банально некого назначить, да и король на это вряд ли согласится. Политика? Понимаю». Без одобрения даже скорее брезгливо протянула она. «Да у нас и без руководства Академии полно здесь дел. Просто...» Ната задумалась на несколько мгновений. «Новое руководство, например, может потребовать, чтобы вы занимались только своими непосредственными обязанностями, а расследование оставили жандармам». «Нам никто не имеет права приказывать». Я пожал плечами, глотнул уже порядком остывший кофе, поморщился. «Всё, нет времени сходить в нормальную лавку, а поблизости продаётся какая-то непередаваемая гадость, рассчитанная на малоимущих студентов, и экономку не напряжёшь по причине её отсутствия». Что поделать, если доступ в мой коттедж не должен иметь никто? Всё же секретные документы. Всё сам, всё сам. Как какой-нибудь лавочник. Хотя даже у них есть прислуга, чего уж там. Нам это службе магической безопасности? И ей тоже, кивнул я, немного подумав. А здесь три её представителя, верно? Почему три? Ну как же, Рен Марчевы и Рен Гош. Ох, и опасные же вы вопросы задаёте. Вздохнул я. Нет, Ната, Ренгорш не состоит на службе. Но он же входит в этот ваш орден. Так это две разные структуры. Не каждый орденец находится на службе. На все безопасники входят в орден. Не так ли? Я промолчал. Я просто спрашиваю, потому что не владею информацией. Но этой информацией не владеют не только скитальцы, но и подавляющее большинство простых жителей нашего королевства, в том числе магов. «Это вы так намекаете, чтобы я не лезла не в своё дело?» «Это я так намекаю», — устало проговорил я, «чтобы вы были аккуратны в своих высказываниях. Я просто не понимаю, что можно спрашивать, а что нет. О чём можно говорить, а о чём нет», — вздохнула она. «Так что если я лезу не в своё дело, вы мне просто об этом скажите, ладно?» «Договорились. Ещё кофе?» «Нет, пойдёмте работать». «В кабинет? Там холодно». «Перетаскивать все документы сюда уж очень не хочется. Лучше уж туда. Ладно, я что-нибудь придумаю». Вздохнул. «Я сегодня, конечно, прилично потратился в плане магии. Но если сделаю еще одну руну обогрева, от меня не убудет. Кстати, а ведь и правда надо такие руны по всему коттеджу развесить, а то скоро тут от сырости плесень пойдет. Да все руки никак не доходят». Я быстро начертил руну, пока нато размещалась поудобнее за столом, и перечитывал свои последние записи, напитал её магией. Тут же сделалось немного теплее, но теперь точно можно заняться охранной сетью. Это даже как-то уютно по-домашнему. Тёплый кабинет, удобное кресло, тишина, перерываемая только шелестом бумаг. Я занимаюсь расчётами, а девушка, напротив, погружена в изучение документов по расследованию Какие-то мне опять несвоевременные мысли в голову лезут.